Глава четвертая. О том, как Депернону разорвали камзол, и о том, как Шомберга покрасили в синий цвет. В то время, как мэтр Лаюрьер собирал подпись за подписью, в то время, как Шико сдавал Гаранфло на хранение в рок изобилия, в то время, как Бюсси возвращался к жизни в благословенном маленьком саду, полном ароматов, песен и любви, Генрих, омраченный всем, что он увидел в городе, раздраженный проповедями, которые он выслушал в церквах, приведенный в ярость загадочными приветствиями, которыми встречали его брата герцога Анжуйского, попавшегося ему на глаза на улице сент наре в сопровождении герцога Дегиза, герцога Майенского и целой свиты дворян, возглавленный, по всей видимостью, господином де Монсоро. «Генрих, говорим мы...» возвратился в Лувр в обществе Мажерона и Келюса. Король отправился в город, как обычно, со своими четырьмя друзьями, но едва они отошли от Лувра, Шомберг и Депернон, соскучившись созерцанием озабоченного Генриха и рассудив, что уличная суматоха дает полный простор для поисков наслаждений и приключений, воспользовались первой же толчьей на углу улицы Астрюс, чтобы исчезнуть. Пока король с другими двумя миньонами продолжал свою прогулку по набережной, они влились в толпу, заполнившую улицу Орлеан. Не успели молодые люди сделать и сотни шагов, как уже каждый из них нашел себе занятие. Депернон подставил под ноги бежавшего горожанина свой сарбакан, и тот вверх тормашками полетел на землю. А Шомберг сорвал чепчик с женщины, которую он поначалу принял за безобразную старуху, но, к счастью, она оказалась молодой и прихорошенькой. Однако двое друзей выбрали неудачный день для нападения на добрых парижан, обычно весьма покладистых. Улицы были охвачены той лихорадкой возмущения, которая время от времени так внезапно вспыхивает в стенах столиц. Сбитый с ног буржуа поднялся и закричал «Бей нечестивцев!» Это был один из ревнителей веры, его послушались и бросились на Депернона. Женщина, с которой сорвали чепчик, крикнула «Бей миньонов!», что было значительно хуже, а ее муж, красильщик, спустил на Шомберга своих подмастерьев. Шомберг был храбр. Он остановился, положил руку на эфес шпаги и повысил голос. Депернон был осторожен, он убежал. Генрих не беспокоился о от двух отставших от него миньонах. Он прекрасно знал, что оба они выпутаются из любой истории, один с помощью своих ног, другой с помощью своей крепкой руки. Поэтому король продолжал свою прогулку и, завершив ее, возвратился, как мы видали, в Лувр. Там он прошел в палату и уселся в большое кресло. Весь дрожа от возбуждения... Генрих искал только предлога, чтобы дать волю своему гневу. Мажерон играл с нарциссом, огромной борзой короля. Келюс сидел, скорчившись на подушке, подпирая кулаками щеки и смотрел на Генриха. «Они действуют! Они действуют!» — говорил ему король. «Их заговор ширится! Они то как тигры, то как змеи, то бросаются на тебя, то подползают к тебе!» «Хе-хе, — сказал Келюс, — «разве может быть королевство без заговоров? Чем же кровь Христова будут, по-вашему, заниматься сыновья короля, братья короля, кузены короля, если они перестанут устраивать заговоры?» «Нет, Келюс, в самом деле, когда я слышу ваши бессмысленные изречения и вижу ваши толстые надутые щеки...» «Мне начинает казаться, что вы разбираетесь в политике не больше, чем жиль с ярмарки Сен-Лоран!» Телюс повернулся вместе с подушкой и непочтительно обратил к королю свою спину. «Скажи, Мажерон, — продолжал Генрих, — прав я или нет, черт побери, и надо ли меня убаюкивать глупыми остротами и затасканными истинами, словно я такой король, как все короли?» или торговец шерстью, который боится потерять своего любимого кота?» «Ах, ваше величество!» — сказал Мажерон, всегда и во всем придерживавшийся одного с мнения. «Коли вы не такой король, как остальные, докажите это делом. Поступайте, как великий король. Какого дьявола? Вот перед вами нарцисс. Это хорошая собака, прекрасный зверь» но попробуйте дернуть его за уши. Он зарычит. Наступите ему на лапы, он укусит. Великолепно, — сказал Генрих. А этот приравнивает меня к моей собаке. Ничего подобного, государь, — ответил Мажерон, и даже совсем напротив. Как вы могли заметить, я ставлю нарцисса намного выше вас, потому что нарцисс умеет защитить себя, а ваше величество нет и он, в свою очередь, повернулся к королю спиной. «Ну вот я и остался один», — сказал король. «Превосходно! Продолжайте, мои дорогие друзья, ради которых, как меня упрекают, я пускаю по ветру свое королевство. Покидайте меня, оскорбляйте меня, убивайте меня все разом! Клянусь честью, меня окружают одни палачи! Ах, Шико!» «Мой бедный Шико, где ты?» «Прекрасно», — сказал Келюс. «Только этого нам не хватало. Теперь он взывает к Шико». «Вполне понятно», — ответил ему Мажерон. И наглец процедил сквозь зубы некую латинскую пословицу, которая переводится на французский следующей аксиомой. «Скажи мне, с кем ты водишься, и я скажу, кто ты». Генрих нахмурил брови. В его больших глазах сверкнула молния страшного гнева, и на сей раз взгляд, брошенный им на зарвавшихся друзей, был поистине королевским взглядом. Но приступ гнева, по-видимому, обессилил короля. Генрих снова откинулся в кресле и стал теребить за уши одного из щенков, которые сидели у него в корзинке. Тут в передней раздались быстрые шаги, и появился де без шляпы, без плаща в разодранном в клочья камзоле. Келлюс и Мажерон обернулись к вновь пришедшему, а Нарцисс с лаем кинулся на него, словно он узнавал любимцев короля только по их платью. — Господи Иисусе! — воскликнул Генрих. — Что с тобой? — Государь! — сказал Депернон. — Поглядите на меня! Вот как обходятся с друзьями вашего величества! — Да кто же с тобой так обошелся? — спросил король. — Ваш народ, клянусь смертью Христовой, вернее говоря, народ герцога Анжуйского. Этот народ кричал «Да здравствует Лига!», «Да здравствует Месса!», «Да здравствует Гис!», «Да здравствует Франсуа!» «В общем, да здравствуют все, кроме короля!» — А что ты ему сделал, этому народу? Почему он с тобой так обошелся? — Я? Ровным счетом ничего. Что может сделать народу один человек? Народ признал во мне друга вашего величества, и этого ему было достаточно. Но Шомберг... Что Шомберг? Шомберг не пришел тебе на помощь. Шомберг не защитил тебя. Клянусь телом Христовым, у Шомберга и без меня забот хватало. Что это значит? А то что я оставил его в руках красильщика, с жены которого он сорвал чепец и который собирался вместе с пятеркой или семеркой своих подмастерьев задать ему жару». «Проклятие!» — вскричал король. «Где же ты его оставил, моего бедного Шомберга?» — добавил он, поднимаясь. «Я сам отправлюсь ему на помощь. Быть может, кто-нибудь и скажет». Он взглянул в сторону мужирона и Келюса что мои друзья покинули меня, но, по крайней мере, никто не скажет, что я покинул своих друзей». Благодарю, государь!» — произнес голос позади Генриха. «Я здесь, Готверданный Мих! Будь я проклят! Я справился с ними сам, хотя и не без труда». «О, Шомберг! Это голос Шомберга!» — закричали трое миньонов. «Но где же ты, черт возьми?» Клянусь Богом! Я там, где вы меня видите! возопил тот же голос. И тут все заметили, что из темноты кабинета к ним приближается не человек. Нет, тень человека. Шомберг! воскликнул король. Откуда ты явился? Откуда ты вышел и почему ты такого цвета? И действительно, весь Шомберг. От головы до пят, не исключая ни одной части его тела и ни одного предмета его костюма, весь Шомберг был самого прекрасного ярко-синего цвета, какой только можно себе представить. «Дер — Дер Дьявол! — закричал он. — Пресренные! Теперь понятно, почему весь этот народ пешал со мной. Но в чем же дело? — спросил Генрих. — Если бы еще ты был желтый, это можно было бы объяснить испугом, но синий. Дело в том, что они окунули меня в чан прохвостый. Я думал, что они меня окунули всего лишь в чан с водой, а это был чан с индиго. — Клянусь кровью Христовой! — засмеялся Келюс. — Они сами себя наказали. Индиго — штука дорогая а ты впитал краски не меньше, чем на двадцать кю. Смейся, смейся. Хотел бы я фитить тебя на моем месте. И ты никого не выпотрошил? Спросил Мажерон. Знаю одно. Мой кинжал остался где-то там. Пошел по самую рукоятку в какой-то мешок, напитый мясом. Но все свершилось за одну секунду. Меня схватили, подняли, понесли, окунули в чан и чуть не утопили. А как ты от них вырвался? У меня-то стало смелости решиться на трусливый поступок, государь. Что же ты сделал? Крикнул Да здравствует лига!» Совсем как я, сказал Депернон. только меня заставили добавить к этому. Да здравствует герцог Анжуйский! И я тоже, сказал Шомберг, кусая себе пальцы от ярости, я тоже так крикнул! А это еще не все. Как воскликнул король, они заставили тебя кричать еще что-нибудь, мой бедный Шомберг? Нет, они не заставили меня кричать еще. С меня и так, слава богу, было достаточно. Но в тот момент, когда я кричал, та страствует керцэ-каншузский? Ну, ну, угадайте, кто прошел мимо в тот момент. Ну, разве я могу угадать? Пюси! Проклятый пюси! и он слышал, как я славил его господина!» «По всей вероятности, он не понял, что происходит», — сказал Келюс. «Черт возьми! Как трудно пыло сообразить, что происходит! Я сидел в чане с кинжалом у корла!» «И он не пришел тебе на выручку?» — удивился Мажерон. «Однако это долг дворянина по отношению к другому дворянину». «У него пыл такой вид!» словно он думает совсем не о том. Ему только крыльев не хватало, чтобы воспарить в небо. Несся, едва касаясь земли. — Впрочем, — сказал Мажерон, — он мог тебя и не узнать. — Прекрасное оправдание! — Ты уже был синий? — Ах! — Ты прав, — сказал Шомберг. — Тогда его поведение простительно, — заметил Генрих, — потому что, по правде говоря, мой бедный Шомберг — Я и сам-то тебя не узнал. — Все равно, — возразил Шомберг, который недаром происходил из немцев, — мы с ним еще встретимся где-нибудь в другом месте, а не на углу улицы Кокиер и в такой день, когда я не буду сидеть в чане. — О, что касается меня, — сказал Депернон, — то я обижен не на слугу, а на хозяина, и хотел бы встретиться не с Бюсси а с монсеньором герцогом Анжуйским!» «Та-та!» — воскликнул Шомберг. «Монсеньор герцог Анжуйский хочет убить нас смехом, ожидании, пока не сможет убить нас киншалом!» «Это герцогу Анжуйскому пели хвалы на улицах! Вы сами их слышали, государь!» — сказали в один голос Килюс и Мажерон. «Что и говорить, сегодня хозяин Парижа герцог, а не король!» «Попробуйте выйти из Лувра, и вы увидите, отнесутся ли к вам с большим уважением, чем к нам», сказал Депарнон Генриху. «Ах, брат мой, брат мой», пробормотал с угрозой Генрих. «Эх, государь, вы еще не раз скажете то, что сказали сейчас. Ах, брат мой, брат мой, но никаких мер против этого брата не примете», заметил Шомберг. «И однако, заявляю вам, для меня совершенно ясно, что ваш брат стоит в главе какого-то заговора». «А, смерть Христова!» — воскликнул Генрих. «То же самое я говорил этим господам только что, когда ты вошел, Депернон. Но они в ответ пожали плечами и обернулись ко мне спиной». «Государь», — сказал Мажерон, — «мы пожали плечами» и обернулись к вам спиной не потому, что вы заявили о существовании заговора, а потому, что мы не заметили у вас желания расправиться с ним. — А теперь, — подхватил Келюс, — мы поворачиваемся к вам лицом, чтобы снова сказать вам, — Государь, спасите нас, или, вернее, спасите себя, ибо стоит погибнуть нам, и для вас тоже наступит конец. Завтра в Лувр явится господин Дегис. «Завтра он потребует, чтобы вы назначили главу Лиги. Завтра вы назовете имя герцога Анжуйского, как вы обещали сделать. И лишь только герцог Анжуйский станет во главе Лиги, то есть во главе ста тысяч парижан, распаленных бесчинствами сегодняшней ночи, вы полностью окажетесь у него в руках». «Так-так», — сказал король, — «а в случае, если я приму решение...» «Вы готовы меня поддержать?» «Да, государь!» — в один голос ответили молодые люди. «Но сначала, государь», — заметил Депарнон, «позвольте мне надеть другую шляпу, другой камзол и другой плащ». «Иди в мою гардеробную, Депарнон, и мой камердинер даст тебе все необходимое. Мы ведь с тобой одного роста». «А мне, государь, позвольте сначала помыться». Иди в мою ванную, Шомберг, и мой банщик позаботится о тебе. Ваше Величество? Спросил Шомберг, итак, мы можем надеяться, что оскорбление не останется неотомщенным. Генрих поднял руку, призывая к молчанию, и, опустив голову на грудь, по-видимому, глубоко задумался. Потом, через несколько мгновений, он сказал: Келюс, узнайте. Возвратился ли герцог Анжуйский в Лувр? Келюс вышел, Депернон и Шомберг остались вместе со всеми ждать его возвращения, настолько их рвение было подогрето надвигающейся опасностью. Самая большая выдержка нужна матросам не во время бури, а во время затишья перед бурей. — Государь, — спросил Мужерон, — значит, ваше величества решились? — Увидите, — ответил король. Появился Келюс. Господин герцог еще не возвращался, — сообщил он. — Хорошо, — ответил король. — Депернон, ступайте, смените ваше платье. Шомберг, ступайте, смените ваш цвет. А вы, Келюс, и вы, Мажерон, отправляйтесь во двор и сторожите там как следует, пока не вернется мой брат. — А когда он вернется? — спросил Келюс. Когда он вернется, вы прикажете закрыть все ворота. Ступайте. Браво, государь! воскликнул Келюс. Ваше Величество, обещал Депернон, через 10 минут я буду здесь. А я, государь, я не знаю, когда я буду здесь. Это зависит от качества краски. Возвращайтесь поскорее, вот все, что я могу вам сказать. Но, Ваше Величество,. «Остаетесь одни?» — спросил Мажерон. «Нет, Мажерон, я остаюсь с Богом, у Которого буду просить покровительства нашему делу». «Просите хорошенько, государь», — сказал Килюс, «Я уже начинаю подумывать, не стокнулся ли Господь с дьяволом, чтобы погубить всех нас в этом и в том мире». Амен, сказал Мажерон. Те миньоны, которые должны были сторожить во дворе, вышли в одну дверь, те, которые должны были привести себя в порядок, в другую. Оставшийся в одиночестве король преклонил колени на своей молитвенной скамеечке.